Глава 38. Первое, что я услышала, возмущенный голос Хемграта: Дэн, не расстраивай меня. Ты в прошлой жизни был сильным колдуном. Магич давай. Затем выяснилось, что я все еще в мокрой одежде нахожусь на руках дракона, бережно прижимающего меня к груди. Да не помню я, как надо! упирался демон. Сам подумаю, сколько лет прошло! Да, и буря я никогда не укращал. «Там люди в лесу!» — к уговорам присоединилась Марина. колдую же что-нибудь!» Пошевелилась и приоткрыла глаза. Дракон с тревогой посмотрел на меня, ободряюще улыбнулся в ответ. Действительно чувствовала себя вполне сносно. Разбитая губа уже зажила. «Как дети?» — тихо спросила я, подняла глаза и уперлась взглядом в золотистый купол над нами. За щитом продолжала бушевать буря. Ее вой был едва различим, звуки тоже блокировала магия. Не получилось перенести их дальше. Вздохнул Хемгред, с нежностью разглядывая мое лицо. Портал на несколько человек и лечение травму мальчишек. Забрали почти весь запас магии. На земле мои силы быстро истощаются. Остановить бурю не смог. И задумчиво добавил, «Ты быстро пришла в себя. Это хорошо, но странно». Дэн что-то неразборчиво проворчал и нехотя объявил свое решение. «Если буря станет сильнее, я не виноват. Попросила поставить меня на ноги. В кроссовках чавкнула. Меня угрожающе качнуло, но я мгновенно была поймана драконом и, наконец-то, уверенно стоя на ногах, смогла осмотреться. Мы все еще были в лесу. Буря не собиралась утихать, ломала ветки деревьев и выкорчевывала их с корнем. Зрелище было страшным, даже если смотреть на все из безопасного укрытия сквозь прозрачную золотую пленку. «Те люди в лесу, которые ищут детей, они в опасности!» Сполошилась я, совершенно не представляя, что делать. «Сердце бури над нами», — успокоил меня дракон. Единственное, на что хватило сил. Я собрал всю ее мощь в одной точке. Скорее всего, волонтеров поливает дождь не меньше, чем нас, но, ну, по крайней мере, деревья там не летают. На душе стало легче. Постепенно до меня дошло, что мы в ловушке природного катаклизма, задумалась, пытаясь найти выход. Дети тихо сидели на мокрой траве рядом с сыном Семёна. Мальчика, которого я видела во сне, мужчина крепко прижимал к себе. Он гладил его мокрые грязные волосы и иногда целовал в макушку. Все четверо были основательно перемазаны глиной. Ангелия тоже сидела на земле, и у младшего ребенка, малыша лет пяти, рисовала пальцем по ладони замысловатые узоры, мелодично приговаривая забавный стишок. Мальчишка хихикал каждый раз, когда она отрывала палец от его ладошки. Смеялся вместе с ним и второй ребенок, старше, года на четыре. Игра их увлекала. Демон и ангел Марины стояли рядом с ней и хмурились, нагнетая обстановку. Здесь же были и богини с Уиглом. Они оба что-то шепотом обсуждали, стоя поодаль от всей группы. Дэн, не менее грязный, чем дети, корчился в странных судорогах возле стены купола. Не было только призрака и Дины. Не успела подумать о собаке, как из разошедшейся не на шутку бури собственной персоной Выпрыгнула трехголовая псина и, спокойно пройдя сквозь защиту, оказалась внутри. Дети замерли от восторга. Дина оповестила наслаем о своем появлении и принялась отряхиваться от воды. Капли летели во все стороны, немного досталось и мне. Потом она кинулась к уиглу, потёрлась о его сапог, понюхала коленку Ирины и пошла ластиться к детям. Потуги Дэна пока видимых результатов не приносили. «Поцелуй меня и утихомирь бурю». Предложила я дракону, почему-то ярко припомнив, с какой страстью он скользил по моей коже губами перед тем, как обратиться и взлететь. Мурашки побежали по телу, и мне показалось, что я даже немного покраснела. Уверена, не стал отказываться Хемгред. Всем телом почувствовала, как его настроение поменялось на романтическое. Даже ладонь, лежащая на моей талии, стала теплее. «Я уже пришла в себя и чувствую себя хорошо», подтвердила, осторожно поворачиваясь к нему лицом. А чего то смущаясь смотреть дракону в глаза, я внимательно изучала ткань его рубашки. Только сейчас заметила, что мы оба тоже грязные. Земля в перемешку с глиной определяла основную цветовую гамму нашей одежды. Пальцы Хемгрета скользнули по моей скуле. Он взял меня за подбородок, заставив поднять голову и посмотреть в его золотые глаза. — Ты лучшее, что со мной случалось! — произнес он и стал медленно наклоняться к моим губам. — Стойте! — вдруг выкрикнула Ирина. «Не трогайте бурю магией!» Дракон замер, нахмурился и отстранился, оставив идею с поцелуем на потом. «Что опять?» Он с трудом скрыл недовольство. «Мы посовещались с Выглым, строго произнесла богиня, сложив руки на груди. «И сделали выводы. Непогода здесь редкость, а сильная буря вообще противоестественна для данной местности. Очевидно, что причина катаклизма — магия другого мира. Чем чаще Хемгрид применяет свои способности?» тем больше будет происходить в мире стихийных бедствий. Надо дожидаться, когда все стихнет само. — Угу, в следующей жизни! — съязвил Дэн и красочно провел рукой вокруг меня, намекая, что за стенами щита творится беспредел и заканчиваться не собирается. — Ты бы еще немного покорчился. Может, у тебя получилось бы утихомирить стихию. Не сдержался от колкого замечания дракон. — Твоя магия местная. Бунтовать против нее мир не будет. — Мне бубна не хватает. Расстроенно огрызнулся Дэн. Нужен ритмичный звук. Без него не получится. Да и Сема Кондрат внутри меня устраивает свои пляски. Бракованный ты какой-то демон, Дэн! покачала головой Марина, даже аллергию умудрился схлопотать. Где мы тебе бубно возьмем посередине леса? Апельсинов много не бывает. Встал Дэн в позу невинно оскорбленного, смешно вскинув подбородок, а потом, резко став серьезным, сказал: Мне действительно нужен ритмичный звук. Тогда, возможно, что-то и получится. «Звук может быть любым?» — уточнил Хемгред. «Да, но желательно с ритуальными танцами». Озадачил нас еще одной проблемой Дэн. На его лице не дрогнул ни один мускул, когда он произнес эту фразу, как нечто само собой разумеющееся. «Бубны танцы. Танцы и бубны». «Хорошо». Произнес сквозь зубы дракон и, отпустив меня, подошел к демону. Он рывком выдернул из тела Дэна призрака. Демон вздрогнул и, хватаясь за живот, согнулся пополам, не сдержав стона боли. Обратно он разогнулся медленно. Его глаза горели от возмущения. «Сема! Кондрат!» Громко оповестил всех присутствующих призрак и передернулся, словно его ударил током электрический скат. Потом слегка наклонился вперед и жутко пугающе прошипел Спасибо. В мир мертвых, предложил Хемград, на покой. Призрак отступил на шаг и стал более прозрачным. Его снова передернуло, лицо скривилось у болезненной гримасе, и он, отчаянно сдерживая себя, сказал, продолжая мелко подергиваться: Мне нет прощения. Мир мертвых для тех, кто жил как человек. Я забирал жизнь, не заслужил. И он исчез. Наступила тишина. Хемгред первым нарушил ее. «Надеюсь, когда-нибудь он получит прощение», задумчиво произнес он и, будто стряхнув в себя огромную тяжесть, уже бодро добавил «Будем бить в бубны! Тебе бы только бить!» вставил свои пять копеек Дэн. Через пятнадцать минут вся наша компания, включая богиню судьбы и бога мертвых, двигалась по кругу в ритмичном танце, хлопая в ладоши, топая ногами и вскрикивая громко «Хэх!» в четко определенной Дэном композиции. Дети с радостью составили нам компанию. Из всех нас участвовать в магическом эксперименте отказались Дина, поскольку была собакой, и сопровождающие Марины, так как не имели тела. Остальным пришлось со всей серьезностью погрузиться в шаманский ритуал разгона бури с ощущением полного идиотизма от происходящего и острого желания прибить Дэна за издевательство. Ритм движений и звуки все больше и больше затягивали, утаскивая в странный транс. В какой-то момент я почувствовала формирование неизвестной силы, свободно гуляющей между нами. Защита Хэмгрета спала, потоки воды хлынули на нас сверху, но ветер не коснулся нашего круга, продолжая гудеть и угрожать расправой где-то за его границами. Причувствуя успех нашего предприятия, мы принялись приплясывать бодрее. После десяти минут танцев ураган стал стихать. На очередном «хэх» все замерло, и наступила долгожданная тишина. Засияло солнышко, ярко осветив нашу поляну. Все застыли в восторге, не зная, что делать дальше. «Я же говорил, нужен правильный ритм», — порадовался Дэн. Я же с подозрением смотрела на свои вновь отросшие до пояса волосы. Опять отрезать. Рядом с кучей сломанных бурей веток протяжно зарычало животное. Все обернулись на звук. Медведь посмотрел на нас, как на придурков. еще раз грозно рыкнул, только что у виска не покрутил. И медленно направился в противоположную сторону, всем своим видом выражая глубокое презрение. Дина вопросительно тявкнула ему вслед одной головой, но мудрый зверь не посчитал нужным отвечать на вопросы собаки и молча скрылся в лесу. — Вот что ему не понравилось? — возмутился колдун, когда медведь исчез из поля зрения. «Ты плохо кричал Хэх и фальшивил правой ногой!» Пошутил Хемгред, и они с хлопком ударили по рукам.